все еще держа куклу в руках, она задумалась. Он ли это? Супруг, которого сулили ей тысячи тайных голосов, очутился теперь на ее пути по воле всеблагого провидения. Он ли это тот, кто создан для нее и кому она отдаст всю жизнь? Неужто они двое суждены друг другу, и чувствуя их, встретившись, соединяться, сольются нерасторжимо, породят любовь. Она еще не испытывала тех бурных порывов всего существа, тех безумных восторгов, тех душевных потрясений, которые считала признаками страсти. Однако она как будто уже начинала любить его, потому что, думая о нем, минутами вся замирала, а думала она о нем беспрестанно. Его присутствие у нее тревожно било сердце, она бледнела и краснела, встречая его взгляд, вздрагивала от звука его голоса. Она почти не спала в эту ночь. И с каждым днем волнующее желание любви все сильнее овладевало ею. Она без конца искала ответа у самой себя, гадала по лепесткам ромашки, по облакам, по монетам, подброшенным вверх. Однажды вечером отец сказал ей, «Принарядись завтра утром». «Для чего папа?» — спросила она. «Это секрет», — ответил он. И когда на утро она сошла вниз, свежая, нарядная, в светлом платье, Она увидела на столе в гостиной груду коробок с конфетами, а на стуле — огромный букет. Во двор въехала повозка. На ней было написано «Лера» — «Кондитер Фекани» — «Свадебные обеды». И Людивина с помощью поваренка принялась вытаскивать из задней дверцы фургона множество больших плоских корзин, от которых вкусно пахло. Появился Виконт де Ламар. Панталоны его были туго натянуты штрипками, лакированные сапожки подчеркивали миниатюрность ноги, длинный сюртук был схвачен в талии, а между отворотами виднелось кружево манишки. Галстук из тонкого батиста был несколько раз обернут вокруг шеи и вынуждал Виконта высоко держать красивую чернокудрую голову, отмеченную печатью строгого изящества. У него был совсем иной вид, чем всегда. Парадный костюм сразу же делает неузнаваемыми самые привычные лица. Жанна в изумлении смотрела на него, как будто видела впервые. Она находила его в высшей степени аристократичным, вельможей с головы до пят. Он поклонился с улыбкой. «Ну, кума, готовы? Что такое?» — Что это значит? — пролепетала она. — Скоро узнаешь, — сказал барон. Крыльцу подали карету, и мадам Аделаида в полном параде спустилась из своей спальни, опираясь на руку Розали, которая до того была потрясена щегольской наружностью господина Деламар, что папенька заметил. смотрите ковиконт -ка, вы, кажется, пришлись по вкусу нашей горничной». Тот вспыхнул до ушей, сделал вид, что не слышит, и, схватив букет, преподнес его Жанне. Она взяла цветы, недоумевая, все больше и больше. Все четверо сели в карету. Кухарка Людивина принесла Баронессе холодного бульона для подкрепления сил и при этом заявила. «Ну, право же, барнь, чем не свадьба?» Экипаж оставили при въезде в Ипор, и по мере того, как они продвигались по деревенской улице, матросы в праздничном платье, слежавшемся на сгибах, выходили из домов, кланялись, пожимали руку барону и шли за ними, как в процессе. Виконт вел под руку Жанну, и они возглавляли шествие. Дойдя до церкви, все остановились. Оттуда выплыл большой серебряный крест — Его держал перед собой мальчик-служка, а за ним второй мальчуган, одетый в красное с белым, нес сосуд со святой водой и крапилом. Далее показались три старика певчих, один из них хромой, затем трубач и, наконец, кюре. На его выпуклом животе была скрещена и топорщилась, сшитая золотом, епитрахиль. Он улыбнулся и кивнул головой в знак приветствия. Потом, полузакрыв глаза, шевеля губами в беззвучной молитве и, надвинув на нос треугольную шапочку, последовал по направлению к морю за своим штабом, облаченным в стихари. На пляже толпа окружала новую лодку, увитую гирляндами цветов. Длинные ленты развивались на ее мачте, парусе, снастях, А на корме с золотыми буквами было выведено название «Жанна». Капитан судна, сооруженного на деньги барона дядя Ластик, вышел навстречу процессии. Все мужчины дружным движением обнажили головы, а кучка богомолок в широких черных сборчатых накидках с капюшоном полукругом опустилась на колени. Кюре в центре, двое служек по бокам, встали у одного конца лодки, а у другого три старика певчих, на вид особенно неопрятые и небритые при белых одеяниях, с важной миной уткнулись в книгу церковных песнопений и зафальшивили во всю глотку среди ясного утра. Когда они переводили дух, трубач продолжал завывать самостоятельно, серенькие глазки его совсем скрывались за раздутыми щеками, кожа на шее и даже на лбу как будто оттопырилась, такой натугой он дул. Неподвижное и прозрачное море, казалось, благоговейно притихло ради крестин своего суденышка, катило барашки вышной с палец и, словно граблями, тихонько шуршало по гальке, а большие белые чайки, развернув крылья, чертили по синему небу круги, удалялись, возвращались и плавным полетом проносились над колено преклоненной толпой, словно тоже хотели узнать, что там творится. Наконец, проревев пять минут «Аминь», певчие замолчали, и священник хриплым голосом прокудахтал какие-то латинские слова, выговаривая внятно только их звучные окончания. Затем он обошел вокруг всей лодки, окропил ее святой водой и принялся обубнить молитвы, остановившись у одного из бортов, напротив крестных, которые не двигались, держась за руки. Молодой человек хранил горделивый вид красавца-мужчины, а девушка задыхалась от внезапно нахлынувшего волнения, почти теряла сознание и дрожала так, что в нее стучали зубы. Мечта, не покидавшая ее все последнее время, в каком-то мгновенном видении приняла черты действительности. Кто-то упоминал о свадьбе, и священник совершал обряд, и люди в стихарях возглашали молитвы, уж не ее ли это венчали? Рука ли ее дрогнула? Или томление ее сердца передалось жилкам сердцу соседа? Понял, угадал ли он, был ли, как и она, дурманен любовью, или просто знал по опыту, что ни одна женщина не в силах устоять перед ним?» Она вдруг почувствовала, что он сжимает ее руку сперва потихоньку, потом сильнее, еще сильнее, до боли и без малейшего движения в лице. Незаметно для всех других он явственно, да-да, явственно произнес. Жанна, пусть это будет наша помолвка. Она наклонила голову очень, очень медленно, может быть, в знак согласия, и священник, все еще кропивший лодку, обрызгал святой водой их пальцы. Обряд кончился. Женщины поднялись с колен, возвращались уже в разброд. Крест утратил все свое величие. Он стремительно мчался, качаясь справа налево или наклонившись вперед, и, казалось, того и глядит, шлепнется на землю. Тюре уже не молился. Он Трусил следом. Певчие и трубач шмыгнули в боковую уличку, чтобы поскорее разоблачиться. Матросы тоже торопливо шагали кучками. Одна и та же мысль наполняла их головы кухонными запахами, придавала прытья ногам, увлажняла рот слюной, вызывала урчанье в кишках. В тополях всех ждал сытный завтрак. Большой стол был накрыт во дворе под яблонями. Шестьдесят человек моряков и крестьян разместились за ним. Баронесса сидела во главе стола, с двух сторон ее, оба, Кюре, и Порский, и Местный. Напротив восседал барон, а у него по бокам мэр и жена мэра, сухопарая пожилая крестьянка, которая без перерыва кивала головой на все стороны. Длинной физиономией, высоким нормандским чепцом и круглыми вечно удивленными глазами она очень напоминала курицу с белым хохолком, и ела она мелкими кусочками, как будто клевала носом в тарелке. Жанна возле своего кума, утопала в блаженстве. Она ничего больше не видела, ничего не понимала и молчала, потому что у нее от счастья мутилось в голове. Она спросила его, «Как вас зовут?» «Жюльен? А вы не знали?» — сказал он. Она не ответила, только подумала, «Как часто буду я повторять это имя?» Когда завтрак окончился, господа предоставили двор матросам, а сами отправились гулять по другую сторону дома. Баронесса совершала свой мацион под руку с бароном и под эскортом обоих священников. Жанна и Жюльен дошли до рощи и вступили в лабиринт заглохших тропинок. Внезапно он схватил ее за руки. «Скажите, вы согласны быть моей женой?» Она снова опустила голову, но, так как он настаивал, ответьте мне, умоляю, она медленно подняла к нему глаза, и он прочел ответ в ее взгляде. Однажды утром барон вошел в комнату Жанны, когда она еще не вставала и сел в ногах постели. «Виконт Деламар просит твоей руки?» Ей захотелось спрятать голову под одеяло. «Мы обещали дать ответ позднее», — продолжал отец. Она задыхалась, волнение душила ее. Барон выждал минуту и добавил с улыбкой. «Мы не хотели решать, не поговорив с тобой. Мы с мамой не возражаем против этого брака. Однако принуждать тебя не собираемся. Ты много богаче его». «Но когда речь идет о счастье всей жизни, можно ли думать о деньгах? У него не осталось никого из родных». — Следовательно, если ты станешь его женой, он войдет в нашу семью как сын, а с другим бы ты, наша дочка, ушла к чужим людям. Нам он нравится. — А тебе как? — она пролепетала, краснея до корней волос. — Я согласна, папа. Барон, не переставая улыбаться, пристально посмотрел ей в глаза и сказал, — Я об этом догадывался, мадемуазель. До вечера она была как пьяная, не знала, что делает, брала в рассеянности одни предметы вместо других, и ноги у нее подкашивались от усталости, хотя она совсем не ходила в этот день. Около шести часов, когда они с маменькой сидели под платаном, появился Виконт. У Жанны бешено забилось сердце. Молодой человек подходил к ним, не обнаруживая заметного волнения. Приблизившись, он взял руку баронессы и поцеловал ее пальцы потом поднял дрожащую ручку девушки и прильнул к ней долгим, нежным, благодарным поцелуем. И для обрученных началась счастливая пора. Они разговаривали наедине в укромном углу гостиной или сидели на откосе в конце рощи над пустынной ландой. Иногда они гуляли по маменькиной аллее, и он говорил о будущем, а она слушала, опустив глаза на пыльную борозду, протоптанную баронессой. Раз дело было решено, не стоило медлить с развязкой. Венчание назначили на 15 августа, через полтора месяца, а потом молодые сразу же должны были отправиться в свадебное путешествие». Когда Жанну спросили, куда ей хочется ехать, она выбрала Корсику, где больше уединения, чем в городах Италии. Они ждали дня свадьбы без особого нетерпения, а пока нежились, купались в атмосфере пленительной влюбленности, упивались неповторимой прелестью невинных ласк, пожатия пальцев, долгих страстных взглядов, которых они будто сливали души и смутно томились робким желанием настоящих любовных объятий. Решено было не приглашать на свадьбу никого, кроме тети Лизон, маменькиной сестры, жившей пансионеркой при одном из монастырей в Версале. Баронесса хотела, чтобы сестра жила у них после смерти их отца, но старая дева была одержима мыслью, что она никому не нужна, всем мешает и всем в тягость, а потому предпочла поселиться в одном из тех монастырских приютов, где сдают квартиры одиноким, обиженным жизнью людям. Время от времени она приезжала погостить месяц-другой с у родных. Это была маленькая щупленькая женщина. Она большей частью молчала, держалась в тени, появлялась только к столу, сейчас же снова уходила к себе в комнату и обычно сидела там в заперти. У нее было доброе старушечье лицо, хотя ей шел всего сорок третий год. Взгляд кроткий и грустный. Домашние с ней никогда не считались. В детстве она не была ни миловидной, ни резвой, и потому никто ее не ласкал, и она тихо и смирно сидела в уголке. Уже с тех пор на ней был поставлен крест, и в годы юности никто ею не заинтересовался. Она казалась чем-то вроде тени или привычной вещи, живой мебели, которую видишь каждый день, но почти не замечаешь. Сестра еще в родительском доме приучилась считать ее существом убогим и совершенно безличным. С ней обращались по-родственному бесцеремонно, с оттенком пренебрежительной жалости. Звали ее Лиза. Но и явно смущало это кокетливое юное имя. Когда в семье увидели, что она замуж не выйдет, из Лизы сделали Лизон. С рождения Жанны она стала тетей Лизон, Бедные родственницы, чистенькой, болезненно застенчивой, даже с сестрой и зятем, те, правда, любили ее, ну, любовью поверхностной, в которой сочетались ласковое равнодушие, безотчетное сострадание и природное доброжелательство. «Иногда, припоминая что-нибудь из времен своей юности», баронесса говорила, чтобы точнее определить дату события, «это было вскоре после сумасбродной выходки Лизон». Подробнее об этой сумасбродной выходке никогда не говорилось, и она так и осталась окутана тайной. Однажды вечером Лиза, которой было тогда 20 лет, неизвестно почему бросилась в пруд. Ни в жизни ее, ни в поведении, ничто не предвещало такого безрассудства. Ее вытащили полумертвой, и родители, вместо того, чтобы доискаться скрытой причины этого поступка, с возмущением воздевали руки и толковали о сумасбродной выходки как толковали о несчастье с лошадью Коко, которая незадолго до того споткнулась на рытвине и сломала ногу, так что ее пришлось пристрелить. С тех пор Лизу, вскоре ставшую Лизон, считали слабоумной. Понемногу все окружающие прониклись к ней тем же ласковым презрением, какое она внушала родным. Даже маленькая Жанна с присущим детям чутьем не обращала на нее внимания, никогда не прибегала поцеловать ее в постели, никогда вообще не заглядывала к ней в комнату. Казалось, одна только Розали знала, где помещается эта комната, потому что прибирала ее». Когда тетя Лизон выходила в столовую к завтраку, малютка по привычке подставляла ей лоб для поцелуя только и всего. «Если кому-нибудь она была нужна, за ней посылали прислугу, а когда она не появлялась, никто не интересовался ею, не вспоминал о ней, никому бы и в голову не пришло обеспокоиться, спросить, что это значит, почему Лизон не видно с утра. Она не занимала места в мире». Она была из тех, кого не знают, в чью внутреннюю сущность не вникают даже близкие, чья смерть не оставляет в доме зияющие пустоты, из тех, кто не способен войти в жизнь, в привычки, в сердце окружающих. Слова тетя Лизон не вызывали ни у кого ни малейшего душевного движения. Они звучали как кофейник или сахарница. Ходила она всегда торопливо, мелкими неслышными шажками, никогда не шумела, не стучала, будто сообщая беззвучность даже предметом. Руки у нее были словно изваты, ваты, так бережно и легко касалась она всего, за что бралась. Она приехала к середине июля в полном смятении от предстоящей свадьбы. Она навезла кучу подарков, но от нее ей это приняли довольно равнодушно и со второго дня перестали замечать ее присутствие. Зато она вся кипела необычайным волнением и не сводила глаз с жениха и невесты. С непривычной для нее живостью, с лихорадочным рвением занималась она преданным, как простая швея работала у себя в комнате, куда никто не наведывался. Она то и дело приносила бронессе платки, которые сама подрубила, или салфетки, на которых вышла венезеля И при этом спрашивала, — Хорошо у меня получилось, Аделаида. А маменька, небрежно взглянув на ее работу, отвечала, — Да не изводись ты так, Лизон. Однажды в конце месяца, после душного, знойного дня, взошла луна. И настала особенно ясная свежая ночь, которой все волнует, все умиляет, окрыляет, будет затаенные поэтические порывы души. Теплое дыхание полей вливалось в тихую гостиную. Абажур отбрасывал световой круг на стол, за которым баронесса с мужем играли в карты. Тетя Лизон сидела между ними и вязала, а молодые люди, облокотясь о подоконник, смотрели в открытое окно на залитый лунным светом сад. Липа и платан разметали свои тени по лужайке, а дальше она тянулась широким белесым и блестящим пятном до черной полосы рощи. Жанну непреодолимо влекло нежное очарование ночи, призрачное свечение кустов и деревьев, и она вернулась к родителям. «Папенька, мы пойдем погуляем по лужайке перед домом». Барон ответил, не отрываясь от игры, «ступайте, детки», и продолжал партию. Они вышли и принялись медленно бродить по светлому дерну, доходя до самого края леска. Становилось поздно, они и не собирались возвращаться. Баронесса устала и хотела подняться к себе. «Надо позвать наших голубков», — сказала она. Барон окинул взглядом весь большой, облитый сиянием сад, где медленно блуждали две тени. «Не тронь их», — возразил он, — «там такая благодать, Лизон их подождет». «Хорошо, Лизон», — старая дева подняла свои встревоженные глаза и ответила обычным робким голосом, — «Конечно, подожду». Папенька помог подняться баронессе и сам усталый от жаркого дня, сказал, «Я тоже пойду лягу», и удалился вместе с женой. Тогда тетя Лизон, в свою очередь, встала, Бросила в кресло начатую работу, клубок шерсти и крючок, и, опершись о подоконник, погрузилась в созерцание чудесной ночи. Жених и невеста все ходили и ходили по лугу от рощи до крыльца, от крыльца до рощи они сжимали друг другу руки и молчали, они как бы отрешились от себя, слились с той зримой поэзией, которой дышала земля, Вдруг в рамке окна Жанна увидела фигуру старой девы, которая вырисовывалась в свете лампы. Посмотрите, сказала она, тетя Лизон следит за нами. Виконт поднял голову и равнодушным голосом, каким говорят не думая, ответил: В самом деле тетя Лизон следит за нами, и они продолжали мечтать, бродить, любить. Но трава покрылась росой. Жанна вздрогнула от легкого холодка. «Пора домой», — заметила она, — и они возвратились. Когда они вошли в гостиную, тетя Лизон уже снова вязала. Она низко наклонилась над работой, ее худые пальцы немного дрожали, словно от утомления. Жанна подошла к ней. «Пора спать, тетя». Старая дева вскинула глаза, они покраснели, как будто от слез. Влюбленные этого не заметили, — Зато молодой человек увидел вдруг, что легкие башмачки девушки совсем намокли. Он забеспокоился и спросил нежным голосом, «Ваши милые ножки не озябли». Но тут пальцы тети Лизон задрожали так сильно, что вязанье выпало из них. Клубок шерсти покатился по паркету, порывисто закрыв лицо руками, она громко, судорожно зарыдала. Молодые люди в изумлении застыли на месте. Потом Жанна стремительно бросилась на колени перед теткой и, отводя ее руки, твердила в растерянности. «Ну что ты, что ты, тетя Лизон?» И бедная женщина пролепетала в ответ хриплом от слез голосом, вся сжавшись от душевной боли. «Это от того, что он спросил, ваши милые ножки не озябли. Мне-то ведь, мне никогда так не говорили, никогда, никогда». Жанна была удивлена, растрогана, и тем не менее ей хотелось смеяться при мысли о влюбленном, который стал бы рассыпаться в нежностях перед тетей Лизон. А Виконт отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Тетя Лизон вдруг вскочила, оставила клубок на полу, а вязанье на кресле. Без свечи взбежала по темной лестнице и ощупью отыскала свою дверь. Молодые люди, оставшись одни, переглянулись. Им было и смешно, и грустно. «Бедная тетя», — прошептала Жанна, — «у нее сегодня видно что-то неладно с головой», — заметил Жюльен. Они держались за руки и никак не могли расстаться. А потом робко, очень робко, поцеловались в первый раз у пустого кресла тетя Лизон. На другой день они уже и не вспоминали о слезах старой девы. Последние две недели перед свадьбой Жанна как-то затихла и успокоилась, словно утомилась от сладостных волнений. А в утро торжественного дня у нее совсем не было времени для раздумья. Она ощущала только совершенную пустоту во всем теле, как будто у нее растворились кости и мышцы и кровь, а когда она бралась за какие-нибудь предметы, то замечала, что пальцы ее сильно дрожат. Она овладела собой только в церкви у Амвона во время службы. Замужем. Теперь она замужем. Все происшедшее с утра, чередование событий и переживаний казалось ей сном, настоящим сном. Бывают минуты, когда все вокруг меняется для нас. Любые поступки приобретают новый смысл и даже часы дня как будто смещаются. Она была очень растеряна и еще больше удивлена. Лишь вчера все было по-прежнему в ее существовании, только неотступная мечта ее жизни стала близкой, почти осязаемой. Вчера она заснула девушкой, теперь она женщина. Значит, она перешагнула тот рубеж, который скрывал будущее со всеми его радостями, со всем счастьем, о каком только мечталась. Перед ней словно распахнулись двери, стоит сделать шаг и сбудутся ее чаяния.